Лишившись коней, гунны атаковали пешими, и страшнее, смертоноснее всего были их дубины. Сделанные из дуба, утыканные железными иглами палицы, легко выдерживали удары по щитам гоплитов, рубящие удары мечей. Зато сами, не пробивая леготораксов, ломали ребра, руки, дробили суставы, сминали шлемы. В противостоянии один на один воин империи уступал гунну. Меч коротковат и щит тяжел, мешал двигаться. Но шеренга в монолитном строю почти неприступна. Плотный ряд щитов, упертых шипами в землю, выдерживал удары, а в щели между ними воины кололи мечами противника. Самое главное – выдержать первый, самый мощный удар, когда гунны давят громадной массой, инерции многих тел. И этот удар гоплиты выдержали. Дальше пошла уже мясорубка. Алексей и сам отбивался от наседавшего гунна. Степняк размахивал мечом, но Алексей прятался за щитом, и меч гунна попадал по окованному железом краю щита, высекая искры. Алексей лучил момент, когда его противник выкинул руку с мечом для удара и вонзил свое оружие в грудь гунну. Тот, обливаясь кровью, рухнул под ноги Алексею. Перед первой шеренгой уже громоздился вал из мертвых тел, но гунны все лезли и лезли вперед. Потом напор несколько ослаб. а затем гунны и вовсе отступили, не добившись успеха ни на одном участке. Алексей тут же сделал перестроение. Воины первой шеренги ушли назад, и на их место встала вторая шеренга. Вместо пяти рядов гоплитов, которые были перед боем, теперь стояли три и лишь кое-где четыре. Декархи тут же доложили о потерях. 12 убитых и четверо раненых, которые могут держаться в строю. Потери большие. Алексей побежал к Октису Гракху. Надо было доложить о потерях. «Молодец! Я все видел сам. Держались вы стойко. Думаю, атака не последняя. Своих убитых перенесите в тыл, чтобы не топтать. Потом похороним». Завыли трубы букинаторов, извещая о новой атаке. На этот раз гунны изменили тактику. Они шли на имперские войска пешими, причем основной удар, судя по численности, приходился на правый фланг, прямо напротив городских ворот. Наверное, они решили пробить брешь в рядах византийцев и ворваться в город. Алексей же, как и вся кентурия, был в готовности отразить атаку, но схватка шла правее. Он решил, что гунны сосредоточили воинов на наиболее перспективным для них направления Это было странно, если учитывать, что ворот было двое. И он почти сразу обратил внимание, как, пользуясь уклоном, прижимаясь к земле, чтобы не заметили раньше времени, крадутся степняки. Было их немного, с полсотни. Видимо, они решили обойти кентурию с фланга и зайти в тыл, между византийцами и городской стеной. А там, чем черт не шутит, прорвутся к воротам. Алексей оценил грозящую опасность. Времени на раздумье не было. «Лох налево!» Полусотня дружно повернула. «Бегом вперед!» Когда Октис Грак заметил, что лох Алексея побежал в сторону моря, он был удивлен. «Ладно бы, если бы воины побежали к воротам, в укрытие!» Так они рванули в другую сторону. Гунны увидели бегущих гоплитов. Скрываться смысла не было, и они поднялись. Но у лоха было преимущество. Они бежали под гору. Ударили ходу, Зазвенели мечи. Гунны яростно сопротивлялись, но отлаженное еще Римом боевое построение оказалось сильнее и лучше организовано. Гуннов теснили к воде. Они несли потери. Еще немного, их удастся перебить или сбросить в воду. Неожиданно Декарх Актит закричал «Лохак! Справа гунны!» На помощь варварам по берегу спешил еще один отряд, и на этот раз большой, не менее двухсот пеших воинов. Ситуация резко изменилась. Следовало отступать, спасая лох, и Алексей подал команду «Пошагово! Назад!» Гоплиты, прикрываясь щитами, делали шаг назад, приставляли другую ногу и переносили щит «Медленно!» Как бы до них не добрались варвары, прежде чем лох соединиться со своими. Из-за небольшого мыса показался нос корабля, а потом и сам корпус. Это был большой военный корабль «Хелодион» с тремя рядами весел, сифоном на носу и отрядом воинов на борту. Капитан быстро оценил обстановку. Корабль ткнулся носом в песок, с него сбросили трап и на берег побежали гаплиты Они сразу построились в боевой порядок. Одна полусотня, другая, третья. Две полноценные кентурии. Прозвучала труба, давая сигнал. В атаку! И кентурии двинулись навстречу варварам. Но численное превосходство противника теперь уже не остановило гуннов. Они отважно бросились на отряд морской пехоты. И в это время сифон на корабле изрыгнул огненную струю. Она прошла выше левее гоплитов, угодив в гучу наступающих. Эффект был ужасающим. От греческого огня горели люди и сама земля. Боевой порыв варваров мгновенно сошел на нет. Теперь, потеряв многих воинов, им надо было думать об обороне. А на Хелодионе втянули на палубу трап, весла сделали несколько взмахов, и корабль стал напротив гуннов. Еще раз зашипел сифон, выбрасывая огненную струю. Варвары бросились в рассыпную. «Бегом вперед!» – скомандовал Алексей. Пока враг рассеян и дезорганизован огнем, его надо уничтожать. гоплиты кололи врага пилумами, мечами и шли вперед. Со стороны десанта тоже прозвучал едва слышный из-за расстояния приказ, и гоплиты двинулись вперед. Теперь варвары очутились между воинами Империи. От двух сотен их оставалось едва ли сотня, и они бросились по берегу назад, к своим. Преследовать убегающего врага гаплиты не стали, ведь так и сами можно попасть в ловушку. Из низины не было видно, как разворачивается бой на поле перед городом. Лох и две кентурии встретились. «Приветствую тебя!» Кентарх десантников слегка замешкался, глядя на шлем Алексея, и продолжил. «Лохак!» «Я полагал, что ты не меньше, чем кентарх, уж больно тактика разумная». «И я приветствую тебя, кентарх, на Херсонесской земле». «Да, мы приплыли на помощь по приказу самого императора Маркиана. Хотя сейчас всем трудно. Варвары ворвались и во Фракию тоже». «Ты из Хелиархии Полуса -Вергилия? «Так и есть. Веди меня к нему. Перед городом идет бой. Не знаю, сможем ли мы пройти». «Я веду две кентархи, свежие силы опытных воинов из пятого македонского легиона. Пробьемся!» Кентарх был решителен. Алексей усмехнулся. Вновь прибывший еще не видел основной массы варваров. Обе кентурии и лох выстроились в одну линию по пять шеренг и двинулись вверх по склону. Вновь прибывший кентарх и Алексей шли рядом. Познакомимся. Нам придется воевать бок о бок, как сейчас. Я Салус Торрент. Алексей представился немного на византийский манер, переиначив фамилию. Алексей Терех, лохак девятой кентурии. Ты варвар, Алексей? Удивился Салус. Из скифов. Коротко ответил Алексей. Надо же, как я ошибся. У тебя правильные черты лица, греческий нос и хорошее произношение. Благодарю за похвалу. Кентурия и лох поднялись на поле. Теперь бой кипел почти на всей линии боевого соприкосновения. Гуннам не удалось пробиться к воротам, и они напирали по всему фронту. Салус сразу сориентировался и приказал своим кентуриям ударить по гуннам с фланга. Гоплиты двинулись вперед. Невесть, откуда появившиеся две кентурии свежих солдат, переломили исход боя. Гунов начали теснить сначала с левого фланга, а затем и в центре. Лох же Алексея занял свое место в кентурии. Когда гуны отступили и бой стих, к Алексею подошел Октис Граг. — Ты куда увел, лох? По берегу крались варвары, намереваясь зайти к нам в тыл. — И что? Враг разбит и бежал. Во время боя к берегу пристал Хелодион и высадил две кентурии из Пятого Македонского легиона на помощь. А, -а, а так вот кто атаковал слева, а я терзался в догадках. Не знаешь, кто их командир? — Какой-то Салос Торрент. — Так это же мой давний приятель. — Вот где довелось встретиться. Спасибо за добрую весть. Завыли трубы, давая сигнал отступить и вернуться в город. Сначала в город вошли кентурии, стоявшие напротив ворот, а кентурии левого и правого флангов сомкнулись. Потом и они поочередно вошли в город. Последними заходили две вновь прибывшие кентурии во главе с уже знакомым Алексею Саусом Торрентом. Лох Алексея направился в казармы приводить себя в порядок. Они смогли принести своих убитых товарищей на щитах и сложили их в ряд на площади у городских ворот. Теперь дело похоронных команд заняться рытьем могил и погребением после отпевания. Гоплиты из лоха с облегчением сняли защиту и составили у стены щиты и пилумы. Мечи же они всегда имели при себе. Умывшись, все направились к кухне. После боя затрат физических сил сильно хотелось есть. Подкрепились луковым супом и лепешками, вареной бараниной, финиками и вином. После обеда, поскольку была не их очередь нести караул на стенах, улеглись отдыхать. Гоплиты, привыкшие тяготам службы, даже жесткие деревянные топчины считали за благо. Ведь часто приходилось спать на земле, бывало и под дождем. Вечером Алексей пригласил в свою комнату Октис Грак. «Надеюсь, вас уже не надо знакомить», – осведомился он. На складном стуле у стола сидел Салус. вот Алексей! — Салус поднял в приветствии руку. На столе стояли закуски. Виноград, финики, лепешки. Стоял кувшин с вином. — Давайте выпьем за встречу, легионеры. — Кто был бы против? После трудного дня снять напряжение совсем неплохо. На правах хозяина Октис разлил вино половянным по кружкам. — А водой разбавить? — спросил Салус. — Пей так, как варвар. Выпили. Вино было приятным и вовсе не крымским. Алексей смаковал каждый глоток. «Превосходное вино!» С искренним одобрением сказал он. «Это я из Фракии привез. Услышал, что оксис в Херсонесе. Подумал, вдруг встретимся». Они принялись за немудрящую закуску. Когда слегка утолили голод, Октис попросил Салуса. «Расскажи, что слышал в империи?» «По всем окраинам войны. Хуже всего здесь, на севере. Гунны покоя не дают. Еще на востоке персы. Они с каждым годом набирают силу. — По моему мнению, Атила хуже. Он хороший полководец, и у него много воинов, причем смелых и сильных духом. — Да, согласен. Империя пыталась уничтожить его, отравив через подкупленного повара. Не удалось. — Он умрет через два года, и государство его распадется, — вставил Алексей. Оба кентарха повернулись к Алексею. — Что ты сказал? — Это не я сказал. Звезды так говорят. — чему только не верят варвары. Через два года сами убедитесь. Не сдавался Алексей, в глубине души ругая себя. Зачем он ляпнул? Сам уже пожалел. Они выпили еще по кружке. Вино, хоть и было приятным, оказалось легким, но в голове зашумело. Салус наклонился к собеседникам. Я больше скажу. Хелодион, на котором я прибыл, привез золото. Неужели с Сатилой договориться? Удивился Октис. Ты угадал, но о том молчок. Для империи дорог каждый гоплит или таксот. Совет при императоре настоятельно рекомендует решить вопрос миром. Империя не накопила достаточно сил для того, чтобы дать последний решающий бой гуннам. А золото – дело наживное. Работают рудники, процветает торговля, собираются налоги. На империю, как на льва, со всех сторон нападают то вандалы, то персы, то гунны, то другие племена. Мы должны окрепнуть. Произнеся столь длинный монолог, Салус плеснул себе вина в кружку и выпил, промочив пересохшее горло. Алексей и Оксис молча переваривали услышанное. Когда они уплывали в Крым на корабле, Константинополь не казался встревоженным, скорее безмятежным. Но ведь столица не окраины, до которых далеко. Первым пришел в себя Оксис. У Фемы Херсонеса ничего не осталось, кроме этого города. «Получив деньги, гунны уйдут!» Они не землевладельцы. Что им делать на этой земле? Насколько я понимаю, самые ценные они уже забрали в виде трофеев». почувствую подтвердил Октис. Лазучики донесли. «И вас отсюда переведут», — сказал Саус. «Куда?» — хором спросили Алексей и Октис. «Мне откуда знать? Но держать здесь столько войск для обороны одного города нет смысла. Крепостные стены высокие, мощные, а у гунов нет механизмов, чтобы разрушить их». «Долго же стоять в осаде, не их привычка. Как только лошади съедят всю траву на пастбищах, гуны уйдут». «Я и сам нечто подобное предполагал», – пробурчал себе под нос Октис. «Кстати, ты помнишь Варума Тита?» и очень хорошо. А что с ним?» «Он резко в гору пошёл. Он уже три рарх». «Опля, вот это карьера». «Выгодно женился на дочери Друнгария. Страшна, но богата». Ну, а любящий отец тут же позаботился о Варуме. «Жалко, что у Друнгария только одна дочь», — усмехнулся Октис. «Да, как ты-то ты застрял в кентархах. У тебя вон какие молодцы в лохагах ходят», — Салус кивнул на Алексея. «Даром, что варвар, а тактику боя понимает. Без связи, без посыльных понял, что ему делать. Не каждому дано. Чаще встречаются тупые солдафоны». «Совсем недавно он дикархом был», — уточнил Октис. «Да ну!» «Попомни мое слово, парень, он может далеко пойти, если не убьют раньше». «Быть тебе трибуном, варвар!» Варвар – не обидное прозвище, а констатация факта, ведь Алексей – неурожденный византиец. Они допили вино, доели закуски. «Пора спать. Завтра наша кентурия караул несет», – сказал Октис. Гости поднялись и вышли. Алексей же, улегшись на топчан, думал об услышанном. Утром он поднялся невыспавшимся, но служба. Октис грак при разводе караула выглядел как свежий финик. Вроде и не сидели вместе до полуночи и не пили. Не знал Алексей, что видел своего командира живым в последний раз. Как рассказали потом гоплиты, он поднялся на стену крепости, делая обход. Наклонился вниз, выглядывая на поле, как там гумны. И неожиданно получил стрелу в глаз. Странная штука жизнь. Во вчерашнем бою уцелел в мясорубке, а по глупости погиб. Вторую половину дня Алексей, как второй по должности после кентарха, исполнял обязанности Октиса. Ему было жаль командира. Молодой, толковый, гоплитов попусто не гонял, не наказывал. В бою за спинами солдат не прятался. Кентархи и так понесла потери, насчитывая после боя только 63 человека вместе с Алексеем. Вечером он пошел к трибуну, доложил о гибели Октиса. Полус Вергилий о происшедшем уже знал в деталях. — Жаль, кентарха, но что поделать, война. Ты ведь э, лохак девятой кентурии. — Да. С сегодняшнего дня назначаю тебя кентархом. Не вижу другой, более подходящей кандидатуры. Я распоряжусь писарем, чтобы сделали изменения в списках. Поздравляю. Он был мне товарищем, и не так бы мне хотелось занять эту должность. — Ступай, кентарх, служи. Кстати, о твоей службе Октис отзывался неплохо, особенно после внезапного боя. И вновь прибывший на Хелодионе кентарх Салус Торен тоже. Как сговорились. Кстати, назначь на свое место кого-нибудь толкового. Есть такой? Есть. Актит. Действуй. Так, неожиданно для себя, Алексей стал кентархом. Вернувшись в казарму, он растолкал актита, спавшего после караула. А, что, опять в караул? спросони просоней актит ничего не понимал. Пойдем со мной. Теперь отдельную комнату Октиса должен был занять Алексей. Он открыл дверь. «Ты чего без стука?» – схватил его за руку актит я теперь Кентарх вместо убитого Октиса огорошил его Алексей. «Пусть отвалятся мои уши! Что я слышу?» «Да, ты не врал, когда сказал, что будешь Кентархом!» «Поздравляю, командир!» «Спасибо!» «Да, а кто будет Лохаком?» «Догадайся с трех раз!» «Неужели я?» Как я могу забыть о боевом товарище фижалование будет как положено С завтрашнего дня как писарь внессет изменения салют алексей актит вскинул руку в приветствие потом подошел спросил шепотом а трибунам когда будешь боюсь не скоро актит а что кентархам побыть хочется актит а занима алексей расхохотались должность оказалась хлопотной Из-за неполного состава кентархии гоплиты чаще, чем обычно, ходили в караулы, и спрос был как с полной сотни. Но Алексей не роптал. В двух других кентархиях положение было не лучше, а в третий так вообще едва лох набирался. «Странное дело», — думал он. «В родной российской армии до командира роты, того же сотника, дослужился. Теперь в византийской армии такая же должность. Удастся ли подняться выше? Но и здесь, и там забот полно». В российской армии их было даже больше. То солдат в самоволку уйдет, то напьются. Здесь с этим делом строже, но и самоволок как таковых нет. зачем, если на выходные все и так в город идут, если не несут караул? И наказывают за прегрешение не выговорами или снятием лычек, а штрафом. Кому же охота без денег сидеть? Да и служба не такая нудная, только долгая. И погибнуть можно. Ну так это и сдержки профессии. Был бы он аптекарем или торговцем, жизнь была бы краше, а он только и умеет, что оружие в руках держать. Гоплиты, новость назначения Алексея кентархом восприняли неоднозначно. Некоторые воины еще помнили, как он пришел новичком, как его учили обращаться со скутомом, гладием, строить черепаху. Только они так и остались рядовыми гоплитами. Алексей же уже и декархом был, и лохагом, а теперь вот новую должность занял. Некоторые завидовали, другие радовались успехам товарища, особенно его бывшая дикархия. Но восторженнее всего на площади кричал Актит, сам поднявшийся выше. Теперь уже он, согласие Алексея, назначил дикархом Рона из своей дикархии. Вечером, уже после похорон Актиса, Алексей отмечал поминки по православному обычаю. На тризну собрались все кентархи, и в комнате сразу стало тесно. Алексей дал денег Актиту, тот вместе с Гаплитом сходил в ближайшую таверну и принес четыре кувшина вина и полный узел закусок. Пили сначала за Октица, потом за назначение Алексея. Офицеры, которыми, собственно, и были кентархи, тоже неоднозначно приняли его повышение по службе. И косые взгляды Алексей на себе ловил, и дружески Для них он теперь был равный, единственный из варваров.